«Не беспокойся, дорогая моя, я обещаю, что твой карман не пострадает, если ты будешь работать на меня. Я назначу тебе почасовую оплату труда с повышением в полтора раза, если тебе придется работать в субботу». Фло вспыхнула. «Только не подумайте, что я от жадности». Он расцеловал ее в обе щеки и легонько пощекотал под подбородком. «Я еще не видел, как ты улыбаешься. Ну же, Фло, расцвети мой день еще больше». И подари мне одно из своих славных улыбок. И к бесконечному удивлению самой Фло она улыбнулась. Раньше? Стелла Фриц казалась Фло мягкой, добродушной особой. Но стоило им проработать бок, о бок некоторое время, как оказалось, что эта молодая женщина сварлива и склонна постоянно жаловаться. Вероятно, она и вправду устала, и ей не хватало общения с детьми. Однако незачем было так неприветливо вести себя с мистером фрицем виноватым, по ее мнению, буквально во всем, начиная от крайне грязных простыней, которые приходилось вываривать дважды, до недавно введенной карточной системы распределения продуктов. «Черт меня побери, она была самой заурядной девушкой, дочерью ирландского фермера», с раздражением заявила Марта, когда Фло заговорила об этом дома. Клятва Фло больше никогда не разговаривать со старшей сестрой была забыта. Ей чертовски повезло, что она подцепила себе такого мужа, как мистер Фриц. Ты видела их дом на площади Уильяма? «Надеюсь, она хорошо с тобой обращается», — заметила мать. «Если это не так, я схожу туда и скажу, что я о ней думаю». «О, она просто не обращает на меня внимания, слава богу! Какое облегчение не испытывать презрения этой женщины!» это означало что фло могла жить дальше не ожидая что проклятие каина падет на нее из за неработающей цепочки в туалете или недоставленного вовремя стирального порошка как то мимоходом мистер фриц заметил что никогда еще не был так счастлив как сейчас после возвращения фло она ответила ему что он преувеличивает но мистер фриц упрямо настаивал что готов подписаться под каждым своим словом Я люблю свою жену, Фло. Но она начала действовать мне на нервы. Атмосфера улучшилась с тех пор, как ты появилась на сцене. Дела не так уж плохи, если ты способен шутить. До твоего прихода все казалось совсем уж трагичным. Каждый раз, когда Стелла уходила в сушильную комнату или выходила на улицу подышать свежим воздухом, он корчил веселую рожицу и принимался напевать. «О, Леди Дракон ушла! Что мы будем делать теперь, когда Леди Дракон ушла?» Когда Леди Дракон возвращалась, он выкрикивал «А, вот и ты, моя любовь!». Стелла бросала на него убийственный взгляд, а Фло изо всех сил старалась подавить невольный смешок. Она считала мистера Фрица невероятно терпеливым. Любой другой человек, не обладавший такой добросердечностью, на его месте давно утопил бы Стеллу в одном из бойлеров. Почти незаметно для Фло весна сменилась летом, работы было очень много. Иногда приходилось оставаться до восьми или девяти часов вечера. Она приходила домой, не чувствуя под собой ног, которые невыносимо распухали, валилась в постель и мгновенно засыпала. сале уставала не меньше, и на пивоваренном заводе Марты не хватало людей, так что ей тоже частенько приходилось задерживаться допоздна. Чтобы удержать оставшихся людей, на пивоварне увеличили зарплату, иначе... В барах могло закончиться пиво, а такая ситуация оказалась совершенно немыслимой. Мать работала не полный день в бакалейной лавке на Парк-роуд. Благосостояние семейства Кленси еще никогда не бывало столь порочным, но деньги было тратить не на что.